Глава третья. О, ну не смотри на меня так, у тебя же не было времени заняться своей личной жизнью. И Лоренор снова похлопал меня по плечу. И не переживай, она милая драконесса, то, что тебе надо. А у него, значит, было время. Простите за неделикатность, но, по-моему, вы не очень хорошо подбираете женщин, себе, по крайней мере. Зато у меня теперь опыт в этом деле наставительно замечает и Лоранер. «И при выборе твоей невесты я учел все-все собственные ошибки. Поверь, я очень старался». «А как же не спящие? Я бы не хотел рисковать жизнью Драконессы». «Отбор Лина будет через полтора года. Даже если у тебя родится дочь, она по возрасту не попадет на его первые три значимых отбора. Да и к Арену тоже не успеет, значит, не спящим твой род больше не интересен». И Лоренор улыбался. «Идем же, не бойся. Магически она слабее тебя, значит, ваши дети, скорее всего, тоже будут серебряными драконами». «Да, только вот детей от других драконесс я завести в принципе не могу, так что его энтузиазм меня не трогает». Но приходится идти за Илоренором и судорожно придумывать способы выкрутиться из неловкой ситуации или договориться с невестой. В конце концов, не все драконессы мечтают о стандартной семейной жизни. Может, мне повезет, и попадется девушка с несемейными ценностями. В коридоре музыка громче, сотни голосов дополняют ее, превращая в раздражающую какофонию Впрочем, положа руку на сердце, меня раздражал сам прием. Пустые разговоры, полно существ, с которыми я сталкивалась по долгу службы, и не желала видеть их больше, чем для этой службы необходимо. К тому же за семь с половиной лет я изрядно накопалась в памяти обитательниц элитного борделя столицы, и добытые знания осложняли общение с некоторыми гостями. Но перед знакомством с невестой блекло и это все из-за маячившей на горизонте темноволосый тенорес с мертвенно-бледным вампирским лицом и готовностью основательно побередить раны. «Невеста. Нет, лучше в бордель каждый день. Я уже приноровилась такие наведенные воспоминания делать, при которых лицо Холена в процессе обычно не видно. Это порядочнее, чем держать молодую драконессу в вечно одурманенном состоянии, чтобы она не мешала заниматься делами и не опознала во мне женщину». Остановившись, Элорен склонился к моему уху и тихо произнес, неопределенно взмахивая рукой в сторону. «Смотри, какие красавицы!» Он указывал на шесть девиц рода Дарлис, двух младших дочерей главы рода и четырех дочерей двух его братьев, кружевных королев. Кружевами они, их матери и отцы, были увиты так плотно, что фигуры различались с трудом. Но на лица девушки были хороши, тут не поспоришь, не зря же Дарлисы на целителей-косметологов целое состояние угрохали. «Вы издеваетесь?» – прошипела я. «Мне до конца жизни придется в кружевах ходить». «Двойняшек я для тебя занял, выбирай любую. Как ты знаешь, у их матери обе беременности были двойняшками. Если повезет, дочки не отстанут. То, что надо для возрождения рода. Учитывая ваше бедственное положение, за хороший откуп сможешь вторую двойняшку у полноправной любовницы взять. А это шанс еще удвоить потомство». У меня упало сердце. Как жаль, что выжила я, а не Холен. Он действительно мог бы быстро возродить наш род. Ну, как тебе перспективы? И Лоренор обхватил меня за плечи. «Давай выбирай. Или не выбирай. Бери сразу двоих, с откупом я тебе помогу. У нас тут как раз лорд Шиан проштрафился сильно. Можно будет отрезать кусочек его земель и присоединить к твоим». «Да не смотри, ты так испугана. Не съедят они тебя. Ужаснее Вейры из Диорой и вряд ли кто-нибудь будет. А ты к ним уже привык, значит, и с этими миленькими драконессами справишься. Подумай, как им хорошо будет. Разъезжаться не надо. В один дом переедут к одному мужчине». Я с ужасом посмотрела на него. Он же в самом деле надеется вручить мне двух драконесс. «И Дарлисы не мои вассалы». Значит, с их мнением о моей семейной жизни придется считаться. Идем, я тебя познакомлю с этими очаровашками. Эх, как я завидую твоей свободе выбора. Женись на любой драконессе, и никаких родовых артефактов и их ограничений. В храм сходили, кровью обменялись, и вперед, детишек делать. В его вздохе была настоящая тоска, хотя на губах держалась вполне искренняя улыбка. «Вдруг они мне не подойдут?» Попробовала запротестовать я. От них очень приятно пахнет, на мой вкус. А если учесть, что наши семьи могли бы благополучно породниться, тебе они тоже должны понравиться. Да, тут и Лоренера неподходящестью невест не обманешь. Ему и Холену действительно должны были нравиться похожие драконессы. Подхватив меня под руку, Илорренер двинулся сквозь скучающую во время танцев толпу любителей постоять в стороне и посудачить об остальных. С нами здоровались, кивали, пытались зазвать перемолвиться пары слов, но Илорренер отмахивался, не позволяя и мне отвлечься от цели. Лишь уполномоченный представитель нового Дрента, граф Броншер Варконте, смог задержать нас на несколько мгновений. «Теперь, как я понимаю, для переговоров надо обращаться к вашему отцу?» Он с язвительной улыбкой кивнул на возвышение с троном. Император расположился там, а у его ног сидела заранее, улыбалась ему, слегка касаясь кончиков пальцев. Очень деликатно, почти невесомо, и император, наконец, тоже улыбался. Родовой артефакт, увы, не нашел ему новый избранный, Но заранее смогла достаточно отвлечь его от тоски и даже уговорила вернуться к делам и дать отдых и Лоренеру. Да, просиял улыбкой Илоренер. Вы больше не моя головная боль. Всего хорошего, граф. К дипломатическим переговорам Илоренера можно допускать только письменно, и писать при этом должна я. Граф Броншер в Арконте скривился, меня хлестнуло его колючим гневом. Граф возглавлял один из сильнейших человеческих родов менталистов. Общаться с ним всегда было нервно. Их семья тщательно хранила секреты своего мастерства. Наша семья предполагала, что они тоже специализируются на ломке амулетов, но точных данных не было, поэтому ожидать можно было чего угодно. Кивнув ненавистному дипломату, вымотавшему нам немало нервов при расследовании убийств видящих, И Лоренор потянул меня прочь и остановился перед семейством Дарлис, представил меня. Граф Хален Сирен во всей красе. Он обожает ваши кружева, истинный ценитель. Захотелось его пнуть. Три дракона отца, три драконессы матери и шесть кокетливых драконесс смотрели на меня. Ментальные амулеты практически не фильтровали их эмоции, так что я смогла оценить всю гамму их чувств ворчливое недовольство братьев главы рода, настороженность самого главы, пристальное любопытство матерей и волнение драконес. Двойняшки крепко держались за руки. Женская часть семейства представилась. С мужчинами я была знакома по службе. Они не раз являлись с прошениями. Но ну и средний из братьев посещал бордель. Ему нравилось дрочить на групповой секс. Когда это все закончится, я, пожалуй, заблокирую некоторые воспоминания, для благородной чистоты речи в том числе, а то ляпну в каком-нибудь разговоре вот так, без эфемизмов. «Ранкали или карэнри спросил и Лоранер. «Кто первая танцует с Холленом?» Двойняшки переглянулись. Они не обладали ментальным даром, но словно поговорили, мимикой, и пожатиями рук, взглядами. У меня сжалось сердце. Каренри выступила вперед и сделала реверанс. «А я приглашу вторую сестричку». И Лоренор с улыбкой протянул руку Ренкали. Как раз заканчивались последние такты музыки. Так просто отказаться от предложения Илоренора я не могла. Как сюзерен он имел достаточно власти над моей жизнью, чтобы настаивать на браке. Поэтому я подхватила Каренри за талию и повела в круг танцующих на новый танец. Она была невысока, практически одного роста со мной. Миленькая светленькая драконесса с достаточно крепкими амулетами, чтобы никто не мог на нее просто так воздействовать или проникнуть в память. Ломать их для прочтения мыслей прямо здесь, в присутствии десятка высококлассных менталистов, было заведомо глупым занятием. Мы кружились с Каренри среди других пар. Рядом то и дело мелькали и рыжие волосы и Лоренера, И светлая голова ранкали Он со своей партнершей по танцу болтал без остановки. Я же не знала, что сказать. Мне и раньше приходилось танцевать с девушками, но с непотенциальными невестами можно было многозначительно молчать. «Что ты хочешь от брака?» — спросила я. «Только честно, не надо лгать». Она смутилась, чуть не споткнулась, пришлось ее поддержать. Секундная заминка, но это заметили старшие драконессы Дарлисов, и нервно замахали веерами, словно одна неловкость могла сильно повредить ценности, потенциально способные родить двойню драконессы с хорошим приданным. «Я хочу любящего мужа». Каренри смотрела на пуговицы на моей шее и отчаянно краснела. И чтобы он оказался не просто так, а избранным, чтобы однажды мы почувствовали друг друга как единое целое. Быть единым целым – и награда, и сильнейшая боль, если потерять свою вторую половинку. Я знаю, у меня была крепкая связь с сестрой, практически такая же, как у избранных. И все же. Каренри посмотрела на меня своими огромными глазами с поволокой. Это дает такое невероятное ощущение близости. Я понимаю, что с моим магическим уровнем, с необходимостью выгодного замужества, я вряд ли буду выбирать сама. А тот, кого мне подберут по статусу, вряд ли окажется настолько со мной совместимым, чтобы обрести такую связь, но помечтать-то можно о таком мужчине. Но я понимаю, что это маловероятно, и буду заботиться и уважать мужа, которого мне выберут, буду любить наших малышей, вести хозяйство». Судя по эмоциям, она не лгала, ее желания действительно вращались вокруг семьи и любви. Пожалуй, тут и смысла нет лезть под защитные амулеты и копошиться в памяти. Она отличная супруга для секретаря и Лоренера, нарожает детишек, будет заниматься ими и домом, не мешать делам. Будь я мужчиной, всерьез бы задумался о женитьбе. Договориться с ней о подлоге бесполезно, держать вечно одурманенной мерзко. Мне надо срочно найти способ отвертеться от этого брака». Надеюсь, я не разочаровала вас своим ответом, Холлен. У вас было такое лицо? Я просто заметил Тонареса. Солгала я рассеянно, потому что он как раз показался в поле зрения и отсалютовал мне кубком, ничуть не улучшив и без того паршивого настроения. Я-то думала, долгожданное возвращение императора Карита к управлению государством избавит меня от многих хлопот, но их меньше не становилось. Бал этот вышел просто сумасшедшим. И Лоранер то и дело отправлял меня танцевать с Ренкали или Каренри, потом вывел поговорить с каждой наедине, в романтической обстановке парковой беседки, чтобы лучше налаживался контакт. Правда, под поднятым на два метра над землей ажурным шаром беседки, в которой я общался с кандидатками, топтался и он сам, и отец Драконесс, и их матушка. Я на своей шкуре почувствовала, почему молодые мужчины так боятся знакомств с невестами. Постоянно такое ощущение, что тебе за неловкое слово что-нибудь откусят или крылья обломают. Беспокойство родных я понимала. Только избранные, но еще Динеи, если вдруг такое чудо появится. Сноска. Динея. Истинная незаметная пара, связанная с драконом не только сознанием и магией, но и жизнью. В отличие от избранной, пары идеальной, связанной со знанием и магией, но способной жить без своего дракона. Динея может быть только одна. Избранных – несколько за жизнь дракона. Эта связь распадается со смертью одного из участников пары. Динея со своими драконами невероятно сильны магически. Они были основателями всех правящих драконьих родов. Последняя Динея в Йорене на данный временной отрезок появлялась 1600 лет назад, именно от неё и ее золотого дракона пошел род Аранских. Сразу и безоговорочно переходили под власть своего дракона и обладали с ними связью, обеспечивающей их безопасность. А с остальными все не так однозначно, и торговаться по условиям можно, и дитя свое по недосмотру отдать тому, кто о ней будет плохо заботиться, а то и в могилу сведет. Ранкали оказалась поживее, хохотушкой, в отличие от томной на мечтательные Каренри. Разговаривая с каждой по отдельности, я старательно держала дистанцию, чтобы никто не подумал лишнего, ведь обстановка была более чем интимная, полумрак сада, ажурные тени от сферических стен, Один на двоих мягкий диван, ароматы цветов. И кружева, кружева, кружева везде. Обе драконессы, впрочем, оказались весьма образованные, хотя в Академию драконов их, как и меня, не отпустили. Каренри дрожащим голосом продекламировала пару стихов. «Мне было невыносимо скучно, но, чувствуя, что мои невольные собеседницы волнуются, я старалась быть дружелюбной и внимательной». Этот брак все равно не состоится, мне не хотелось, чтобы они винили в этом себя. Когда Ранкалис, который я говорила после Каренри, выпорхнула из беседки, и я уже предвкушала освобождение из полутемной, будто созданной для в беседке, внизу раздался полушепот и Лоренера. «Ладно, Деркаст, бери своих красавец веди на танцы, а я пока расспрошу Холена, которая ему больше приглянулась». И чтобы никто не отвлекал нас во время этого очень важного разговора, никому не говорите, где меня искать». В следующий миг зашуршали крылья, и Лоренор ввалился в беседку и рухнул на пол. Глядя на меня с пола, вытаращил глаза и прижал указательный палец к своим губам.